«Рынок меняет крышу». Виталий. Москва, 1993 год. После того, как Даня отпустил меня, и мы расстались с ним возле дверей морга, я не решился ехать домой и даже звонить туда. Я боялся, что там может быть или засада, или прослушка телефона. Не случайно Мансур знает все наши адреса. Решил в итоге поехать к родителям. «Виталий, что случилось?» Спросила меня мать, когда я вошел к ним в квартиру. «Все нормально», — ответил я. Так, просто день сегодня тяжелый. Мама, у меня к тебе просьба. Позвони моей Лене. Скажи, чтобы она сюда приехала, только не говори ей, что я у тебя. Мать удивилась. Что же все-таки случилось? Потом, мама, потом. И я направился в ванную. Через полчаса приехала Лена, моя жена. Ей было всего 25 лет, но ей пришлось уже многое пережить благодаря ее муженьку, который все время ходит по лезвию бритвы. Она неоднократно говорила мне. Брось ты это дело! Какие-то деньги у нас есть. Давай, уходи. Ничего, успокаивал я ее. Рано или поздно он или сядет, или его убьют. Я пытался объяснить ей, что мы вынуждены пока находиться под надзором Мансура. Закрывшись в комнате, я все рассказал жене. Лена пришла в ужас. Вам с ребятами обязательно нужно встретиться и посоветоваться, сказала она. Тогда я вышел на улицу и позвонил из телефона автомата Егору и Кости, предложив им срочно встретиться в одном из ресторанов. К ночи туда приехали ребята, и я подробно рассказал им все, что мне пришлось пережить за сегодняшний день. Про подвал офиса Мансура, про мою поездку и про морг. Я смотрел на их лица и видел на них выражение ужаса. Такой страх на них нагнал только мой рассказ. А каково было мне, когда я переживал все это? «Что делать будем?» – спросил я. Костя задумался. «Нам терять нечего. Все равно рано или поздно нас убьют. Это очевидно. Вот что сделаем. Давай будем искать новую крышу». «Новую крышу?» – переспросил Егор. «А ты думаешь, он даст нам возможность это сделать? Мы должны найти такую, чтобы она была круче Мансура, чтобы кто-то с Мансуром разобрался». «В конце концов, по всем их криминальным понятиям, – стал размышлять Костя, – «Мы имеем право такое сделать, потому что в отношении нас, коммерсантов, он творит беспредел». «Откуда ты знаешь про их понятия?» – удивился я. «Да приходилось слышать». Тут в разговор вступил Егор. «Я знаю, к кому нам нужно обращаться», – заявил он. «Катари». «Катари к Вантришвилле?» «Да, именно. Катари Витальевичу. Дядя его знает еще по спортивной карьере. Я думаю, что он договорится с ним». Атарий человек авторитетный, рассудительный и, говорят, справедливый. Он нас в обиду не даст». На том и порешили. «За это время я со своей женой выехал в подмосковный дом отдыха, а для всех я вроде как исчез». Костя по официальной версии уехал в командировку. На самом деле он жил у родителей. На хозяйстве оставался Егор. Как ни странно, Мансур к Егору относился с достаточной симпатией, по крайней мере, не обижал его, только изредка накричит или замахнется, не больше». Ему еще не досталось от Мансура по полной программе. Вскоре Егор сообщил нам, что дядя договорился с Атари о встрече. Ровно в назначенное время, около пяти вечера, мы с Костей подъехали к гостинице «Интурист», что на Тверской. Костя держал в портфеле деньги, которые мы должны были перечислить в благотворительный фонд Атари. Когда мы поднялись почти на последний этаж гостиницы, то назвали свои имена и дали возможность охранникам Атари нас обыскать. После этого мы пошли по длинному коридору в приемную, где за столом сидела девушка. Вокруг стола стояли несколько небольших кожаных диванчиков, журнальный столик и кресло. Девушка предложила нам присесть. Мы стали осматриваться. Приемная офиса была увешана разными фотографиями, где был изображен знаменитый Атарий Витальевич. Тут он с эстрадными певцами, тут с мэром, чуть поудаль, на первом ряду сидит президент с охраной, а через три ряда сам Атарий. Все говорило о том, что Квантришвили достаточно популярный и известный человек. Наконец дверь приоткрылась. Секретарша сказала. «Заходите, пожалуйста». Мы вошли в небольшой кабинет. Без сомнения, он раньше был обыкновенным гостиничным номером. Стены кабинета были также почти сплошь покрыты разными фотографиями. На стеллажах стояли кубки, флажки, висели вымпелы. Все говорило о спортивных успехах Атари. Я обратил внимание на его большую фотографию в форме генерал-лейтенанта вооруженных сил. Из-за стола встал мужчина приятной внешности, лысоватый, типичный грузин лет 45. Он поздоровался с нами, предложил сесть. «Может быть, хотите кофе или чаю? А может, что-то покрепче?» С улыбкой сказал он. Мы отрицательно покачали головами. «Вы, Егор?» Он посмотрел на Костю, надеясь увидеть племянника знаменитого чемпиона. «Нет, я Константин». «Значит, вы Егор?» Он взглянул на меня. «Я Виталий». «А где же Егор?» «А он так уж получилось. На рынке остался». «Мы пришли с вами посоветоваться». Осторожно начал Костя. «Но сперва мы хотим передать на нужды вашего фонда скромную сумму». Костя быстро достал из портфеля аккуратно упакованной пачки денег. Сумма была достаточно значительная, и скромно ее назвать было никак нельзя. Может быть, по меркам Атари она и была не очень большой, но с точки зрения обыкновенного человека, просто фантастической. «Спасибо, дорогой!» – сказал Атари, взяв пакет из рук Кости и положив его в ящик письменного стола. Я снова бросил взгляд на фотографию Атари в генеральской форме. Он перехватил мой взгляд и улыбнулся. «Это я, генерал-лейтенант казачьих войск. Атаман войска Донского мне это звание присвоил». Я, понимающий, кивнул. «Собственно, у нас вот какая проблема возникла», – продолжал Костя. «Прежде всего, мы хотим поговорить с вами о возможности получить в качестве торговых площадей территорию спорткомплекса Олимпийский». «А для чего это вам?» «Мы хотим сделать там вещевой рынок. Место достаточно удобное, метро рядом». «Нет, дорогие, с рынком ничего не получится», – развел руками Атари. «Конечно, я хорошо знаю генерального директора Олимпийского». «Знаю многих людей, которые могут решить этот вопрос. Но, насколько мне известно, там будет скоро книжный рынок. И так уже все стадионы тряпками завалены». Мы сразу поняли, что по первому вопросу полностью пролетели. «Хорошо, Атарий Витальевич. Тогда второй вопрос». «Есть один человек», – начал Костя. «Что за человек?» – сразу прервал его Атарий. «Мансур. Сергей Мансуров. Может, слышали?» «Конечно, слышал. Как не слышать о такой личности?» произнес Атари. «И что этот человек?» «Да он вообще!» И Костя начал рассказывать обо всех мерах, которые предпринял Мансур в отношении нас. Я внимательно наблюдал за реакцией Атари. Безусловно, он был удивлен. Он то поднимал брови, то делал какие-то пометки в своей записной книжке. Костя все очень подробно рассказал. Большое впечатление на Атари произвел эпизод с несостоявшейся расправой надо мной. «Что, прямо так и сказал убить? Ни за что?» «Да, Атарий Витальевич, так и сказал», — повторил я. «Такого беспредела я не знаю. По всем понятиям, по всем параметрам он на сто процентов прав, заявил Атария. «Вот поэтому мы к вам и обратились, Атарий Витальевич», — сказал Костя. «За помощью и защитой». Но он развел руками. «Как же я могу вам помочь? Да, я согласен, что этот человек беспредельщик. Согласен, что он неуправляем, что у него уже крыша поехала». Но я не могу ему ничего приказать. Он мне не подчиняется. И Атари покачал головой. Единственное, я могу попросить его, не больше того. Теперь мы понимали, что в криминальном мире существовали свои законы, которые четко знал и соблюдал Атари. Вероятно, личность Мансура никак не вписывалась в разряд тех людей, на которых Атари мог повлиять, поскольку Мансур относился к беспредельщикам. Конечно, у меня есть друзья. Он сделал паузу. И мои друзья следуют определенным понятиям, так как они сами принадлежат к этой масти. Мы поняли, что Атари имеет в виду воров в законе. И я знаю, что эти люди знакомы с Мансуром, что он с ними контачит. Ведь Мансур хочет короноваться и очень рассчитывает на них. Но я могу только попросить их, чтобы они поговорили с вашим обидчиком». У нас в глазах появилась надежда. «Но будет ли эта просьба иметь для вас эффект?» Послушает ли он? Он же беспредельщик. Покачал Кости головой. Он никого слушать не будет. Если он заведется, то заведется. А он сейчас как раз завелся. Тем более, если он узнает, что Виталий жив. Атарий посмотрел на меня с сочувствием. Вероятно, последняя фраза изменила его настроение. Я вот что вам могу посоветовать. Нужно просто найти нормальную серьезную бригаду, которая может перебить вашу крышу. А что, это возможно? «Конечно. У нас ничего невозможного нет». «Он вышел за рамки всех дозволенных правил и понятий», – сказал Атари. «Поэтому вы вправе обратиться к другой бригаде. Только ее надо найти». «А вы не могли бы порекомендовать кого-то? Или сами оказать нам такую честь?» Атари задумался. Вероятно, он размышлял, стоит ли вообще ему вступать в конфронтацию с Мансуром. Затем, немного помолчав, сказал. «У меня сейчас ситуация немного изменилась». Я в политику хочу пойти, и мне в криминальные дела влезать просто нельзя. А людей порекомендовать я могу. Возьмите кого-нибудь из моих земляков. Хотите? Вот есть Махмуд, дагестанская община. Серьезные ребята. Главное, никого не бояться, по крайней мере, славян. Я думаю, что они и Мансура не испугаются. Я могу с ними поговорить насчет вас». Атари достал записную книжку и набрал номер Махмуда. «Алло, Махмуд?» Атари говорит. Потом начались приветствия, вопросы про общих знакомых. Наконец, Атари приступил к самому главному. «Есть у меня ребята, коммерсанты, тут сидят, жалуются на Мансура. Слышал?» На другом конце провода кто-то что-то сказал. «Так вот, эти ребята, — продолжал Атари, — хотят с тобой встретиться, чтобы ты помог им в решении этой проблемы. А может быть, у вас сотрудничество завяжется? Хорошо, сейчас я передам трубку» и он протянул трубку Кости, вероятно, решив, что именно Костя главный среди нас. Стали договариваться о встрече. Из разговора я понял, что она произойдет завтра вечером в одном из ресторанов. Когда Костя закончил разговор, дверь в кабинет Атаря открылась и вошел здоровенный мужчина. Его лицо показалось нам знакомым. Да это же знаменитый олимпийский чемпион по борьбе. Мужчина вопросительно посмотрел на нас, потом перевел взгляд на Атаре. Тот замахал ему рукой. «Заходи, дорогой, садись». Он подошел к нему. Они обнялись и расцеловались. Мы поняли, что беседа с нами закончена. Стали. «Спасибо, Атарий Витальевич, за заботу и внимание. Мы пойдем?» «Конечно, вы можете идти», – улыбнулся Атарий. «Но если какие проблемы возникнут, вы снова можете обращаться ко мне. Знаете мой прямой телефон?» «Нет, не знаем». Атарий взял со стола визитную карточку и протянул нам. «Только напомните, от кого вы?» Он намекнул на дядю Егора, чтобы я сразу врубился. «Хорошо, Атарий Витальевич, вскоре мы вышли на улицу». «И что ты думаешь по этому поводу?» – спросил я Костю. «Думаю, что все будет нормально. Я слышал про дагестанские бригады. Они действительно никого не боятся. С Мансуром могут вполне разобраться». «Значит, мы завтра идем навстречу?» «Да, конечно». На следующий день мы подъехали к ресторану, который находился недалеко от Тверской, в одном из переулков. Когда мы вошли, к нам тут же устремился метр-дотель. «Молодые люди, куда-то желаете сесть?» Мы осмотрелись, но людей с кавказской внешностью в зале не заметили. Костя первым нарушил молчание. «Нам бы с Махмудом повидаться». «Вы с ним договаривались о встрече?» «Да». «Тогда следуйте за мной», — сказал метр -дотель. «Мы прошли через большой зал и попали в банкетный». Там за столом сидели шесть или восемь кавказцев. Когда я увидел их, мне стало не по себе. «Вы Костя?» – стал мужчина плотного телосложения, с черными волосами, с длинным острым носом. «Да, я», – кивнул Костя. «А вы Махмуд?» «Да, проходи, садись», – сказал Махмуд. Мы сели за стол. «Ну, рассказывайте, что у вас случилось?» Костя начал рассказывать, как мы попали под крышу Мансура и что из этого вышло. Махмуд слушал, время от времени посмеивался, говоря что-то на своем языке людям из его окружения. Все остальные также внимательно слушали этот рассказ. Когда Костя закончил, Махмуд обратился к своим ребятам на чистом русском языке. «Мы можем помочь коммерсантам разобраться с этим шакалом?» «Поможем!» – закивали все. «Но тут есть небольшая неувязка», – продолжил Махмуд. «Нам нужен повод, так сказать, причина нашего вмешательства». «А то, что он нас обижает, это разве не основание?» – спросил Кости. – «Нет, не основание. В конце концов, никто никогда не вмешивается в отношения между крышей и коммерсантом», – стал объяснять Махмуд. «Но я думаю, что тут можно сделать следующим образом. Положим, вы нам должны крупную сумму денег, и мы будем эти деньги требовать с них. Ну, чтобы вы нам рынок передали». Я насторожился. «Это что же получается, что мы вам должны рынок отдать?» «Нет, совсем не обязательно. Мы не хотим этим заниматься. У нас есть свои коммерсанты. Мы крыши делаем. Поможем вам отбиться от Мансура. Но тогда мы будем вашей крышей. Понимаете?» «Это само собой», – кивнул Костя. «Нам же не зря вас Атари рекомендовал». «Теперь я понял, почему он назвал имя Атари. На всякий случай, чтобы Махмут особо не зарывался. Он показал, что у нас есть еще один покровитель». «Да, конечно». «Атари – человек справедливый, согласился Махмуд. Все правильно. Ну так что, идет? Да, идет. Значит, мы забиваем стрелку с мансуром. Говорим, что вы нам деньги должны крупные, и что мы у вас рынок забираем. Вот такой у нас будет разговор. А на деле все останется по-старому. Но что, делаем завтра стрелку? Обратился Махмуд к своим ребятам. Те опять закивали. Вот и хорошо. Вам телефон Мансура дать? — спросил Костя. — Зачем телефон? — улыбнулся Махмуд. — Я его и так найду, без телефона. Вероятно, это был тоже психологический ход. Показать, что у него есть связи, своя разведка с контрразведкой. — Только условие. Вы должны на стрелке присутствовать. — Я не могу. — отрицательно покачал я головой. — Что ты боишься? Ты находишься под опекой надежных и солидных людей? — удивился Махмуд. «Дело в том, что меня якобы нет в живых», сказал я. Махмуд, видимо, вспомнил то, что рассказывал ему Костя и сделал другое предложение. «Хорошо, ты посидишь в машине, а ты, Костя, должен обязательно быть, потому что по всем понятиям...» Он начал жестикулировать. «Мы обязаны тебя предъявить, и ты должен кивнуть, что нам деньги должен, а дальше мы будем сами разговаривать». «Я буду на встрече», решился Костя. Когда мы вышли из ресторана, Я посмотрел на него и спросил. «Тебе не кажется, что мы опять начинаем играть в опасные игры?» «У нас же другого выхода нет!» Костя раздраженно махнул рукой. Разговор по понятиям. «Даня, на следующий день в два часа я был в офисе. Мансур появился аккуратно выбритый в строгом костюме. Я посмотрел на его руки в кольцах и перстнях. Что, ехать куда-то надо? Да, стрелочка намечается с даестанцами». «С дагестанцами? А что случилось?» «Эти крысята с рынка обратились к ним за помощью. Те нам стрелку назначили». «А кто у них старший? Махмуд какой-то. Ты слышал о нем?» «Никогда». «Есть, есть такой. Я уже справки наводил». «А ты один поедешь?» «Зачем один? Я Журика подтяну. Из абхазцев. Я знаю, как с ними разговаривать. А крысят этих все равно достану». «Мы плетки с собой брать будем?» – поинтересовался я. «Нет, Даня, ты вообще останешься в офисе. На всякий случай. Если что, звони Феде Бешеному, Завадскому. Сам знаешь. А что может случиться? Ну, если, не дай бог, менты заметут». Через некоторое время машина полная ребят направилась в сторону кафе, где должна была состояться стрелка с дагестанцами. «Ты за это ответишь. Виталий, Москва, 1993 год. Стрелка была забита на следующий день, на 6 часов вечера. С утра к дому отдыха, где я жил, подъехал Костя на новой машине с тонированными стеклами. Эту машину он взял у своего приятеля. Он вышел и стал показывать мне, что необходимо сделать. «Посмотри». Он достал из кармана мобильный телефон. «Вот так нужно звонить. Если что, сообщай в отделение милиции. Я узнал, что ближайшее там, 14-е. Сразу говори, что так и так. Бандитская разборка». Пусть пришлют людей. А как я узнаю, если что-то будет не так? Очень просто. Вот тут. И он отвернул лацкан пиджака. Спрятан маленький микрофончик, который работает в режиме радиопередатчика. Включаешь диапазон FM. Костя подошел к машине, стал что-то говорить в микрофон, а рукой одновременно вращать ручку настройки приемника. Я услышал в приемнике голос Кости? Слышишь меня? Да, слышу. А как это происходит? Через передатчик идет сигнал в радиоприемник. И таким образом ты сможешь слышать, о чем мы говорим с Мансуром. Исходя из складывающейся ситуации, будешь принимать решение. Нужно будет либо звонить в милицию, либо подхватывать меня на ходу, чтобы они меня у Мансура не оставили. А ты что думаешь, что... Все может быть. Оборвал меня Костя. Вдруг у Махмуда ничего не получится. Не так прост, Мансур. Ты сам это знаешь. А где ты купил такой передатчик? Это не проблема. Они сейчас на каждом углу продаются. К пяти мы подъехали к условленному месту встречаться с дагестанцами. Они были на двух машинах, и было их человек восемь. Затем Костя пересел к Махмуду, а ко мне подсел один из дагестанцев. Теперь я был на переднем сиденье. Поскольку стекла машины были тонированными, то с улицы совершенно не было видно, кто находится в салоне. В шесть часов мы подъехали к небольшому стеклянному кафе в центре Москвы. Я понял, почему было выбрано именно это место. С одной стороны место тихое, а с другой стеклянные стенки кафе позволяют прекрасно видеть не только то, что делается внутри кафе, но и за его пределами. Вроде бы стрелка, не на улице, а в помещении, но все на виду. Я видел у входа в кафе знакомого БМВ Мансура без номеров. Около этой машины стояли еще один БМВ и черный Мерседес. Неужели он приехал с Федей бешеным? Подумал я и стал всматриваться в людей, сидящих внутри кафе. Народу там почти никого не было, кроме бандитов. Я сразу же узнал Мансура. Рядом с ним сидели ребята из его новой бригады, а еще мужчина с кавказской наружностью. Странно, подумал я. Кого это он с собой притащил? Из машин вышли Махмуд с Константином и еще шестеро дагестанцев. Все направились в кафе. Вот они подошли к столикам. Мне было все хорошо видно. Тут же я включил приемник и вскоре поймал звуки, доносящиеся из кафе. Дагестанец, который сидел за рулем машины, вопросительно посмотрел на меня. Я стал внимательно слушать. Махмуд поздоровался с Мансуром, затем с кавказцем. Это оказался вор в законе, абхазец, тот самый, с которым Мансур постоянно корешился. Махмуд начал сразу. Тут и вот какое дело, Мансур. Твои коммерсанты нам задолжали большую сумму денег. В частности, Константин. «Мы тут с братвой поговорили, все обсудили, и вот что решили. Рынок забираем у Константина за долги». Мансур усмехнулся и заматерился. «Кто вы такие?» – сказал он. «Я Махмуд». Тут заговорил вор в законе. «А ты что, имеешь воровскую масть?» Махмуд не ожидал такой постановки вопроса. «Нет», – ответил он. «Я не коронован, но в Москве меня многие знают». «Это мы слышали», – оборвал его Мансур. Так как ты можешь говорить свором законе, если ты незаконник? Это первое. Второе. Если вам этот хмырь болотный должен какие-то бабки, то это его личные проблемы. И они никак ко мне не относятся. Потому что он мне тоже должен деньги. В-третьих. Рынок принадлежит не ему, а мне. А в-четвертых, и это самое главное, мы рынок просто так вам не отдадим. Если вам нужна война, пожалуйста, мы вам ее организуем. «Но рынок вы не получите!» Махмуд пытался что-то говорить, но Мансур стоял на своем. «Мол, рынок принадлежит мне. Ты не вор в законе и не можешь никому приказывать». Иногда в разговор вступал и абхазец. Махмуд с его дагестанцами так ничего и не смог сделать. Они вышли из кафе. Я видел расстроенные лица Махмуда и Кости. Неожиданно я увидел, как на пороге кафе появился душман и попытался схватить Костю за руку. «Пойдем, с тобой Сергей Маратович поговорить хочет!» Услышал я приказной тон. Но Костя решительно вырвался и пошел вперед. Душман погнался за ним. Дагестанцы с удивлением смотрели на них, но не вмешивались. Тем временем Костя стремительно заскочил к нам в машину. «Гони!» – приказал он дагестанцу, сидящему за рулем. От неожиданности тот нажал на газ, машина резко рванула с места. Но чуть позже, проехав несколько метров, водитель остановил ее. «Я никуда не поеду», — сказал он. «Мне к Махмуду надо». «Хорошо», — сиханул я. «Вылезай, я сяду за руль». Мы пересели. Я погнал машину вперед, но видел, что за нами следует один из темно-синих БМВ Мансура. «Давай в этот переулок». Стал почти приказывать мне Кости. «Теперь вот в этот. Налево. Теперь направо». Так мы мчались вперед на большой скорости. БМВ немного отстал. Затем мы оторвались от него. «Все» сказал обреченно кости. «Теперь нам конец». «А что Махмуд-то говорит?» спросил я. «Он пообещал уладить этот вопрос. Но на сегодняшний день, ты понимаешь, мы эту стрелку полностью проиграли. И этого вора в законе Мансур ещё притащил. Теперь и мне нужно уезжать из города». «Поехали вместе», сказал я. «Да, сейчас нужно заехать забрать жену». Вскоре мы подъехали к дому Кости. «Ты оставайся здесь, двигатель не выключай». Крикнул он, выбегая из машины. «Я быстро вернусь. Возьму только самое необходимое и деньги». Когда Костя убежал, неожиданно зазвонил мобильный телефон. Я снял трубку. Раздался голос Егора. «Как дела?» «Ничего. Вот такая ситуация». И я коротко рассказал обо всем произошедшем. Я говорил по телефону и видел, как Костя выходит из подъезда с большой сумкой. Вдруг в метрах десяти от него резко затормозила машина с темными окнами. «БМВ». В тот же миг ее задняя дверь приоткрылась, и я увидел парня, который быстро вылез из машины и вытянул руку в сторону Кости. В руке был пистолет. Раздались два выстрела. Костя упал на землю. Бог ты мой. Я видел, как в БМВ включили габаритные огни и двигатель. Человек, только что стрелявший в Костю, быстро сел в машину обратно, и она тронулась с места. Я оставался сидеть в машине. У меня словно ноги окаменели. Когда БМВ уехал, я рванулся к Косте. Неужели они его убили? Но Костя приподнял голову. «Уехали?» – спросил он. «Да, уехали». Костя встал на ноги. «Тебя ранили?» «Нет, пуля рядом прошла». И он подошел к стоящей рядом машине. «Видишь?» Пуля попала в дверцу. «Как же ты так быстро упал?» – обрадовался я. «У меня быстрая реакция!» Криво усмехнулся Костя. Мы сели в машину и поехали. Целый вечер мы просидели в номере дома отдыха, закрывшись вдвоем с кости и обсуждая возможные варианты следующих ходов Мансура. Утром на наш мобильный позвонил встревоженный Егор. «Знаете, что Мансур отмочил? Только что приехал? Злой? Опять пьяный? Выгнал всех из офиса? Оставил меня и потребовал, чтобы я переоформил учредительный договор фирмы на него и на меня?» «Как это так?» – спросил Кости. «А нас что, исключить?» «Он сказал, что Виталия уже нет в живых. А с тобой, Кости? Вопрос будет решен в ближайшее время. Значит, и мне он вынес смертный приговор, разъярился Кости. Хорошенькое дело. Надо срочно уезжать. Да, а ты что сказала? Сказал, что пока не могу подписать договор. Мансур обещал, что скоро вернется к этому разговору. Теперь мы поняли, что нам нужно срочно уезжать как можно дальше от Москвы. Наезд. Даня, Москва, 1993 год. Вернулись со стрелки они часа через два, раздраженные на одной машине. А вторая где? спросил я. Да за этим козлом Константином поехала. Ты представляешь? Почти кричал Мансур. Они, суки, меня заложили. Они думали, что сумеют вырваться, да в жизни им не вырваться. И тут же, увидев появившегося в дверях душмана, завопил Душман, достань их из из-под земли этих гадов. Я их лично сам завалю, каждого в отдельности. На следующий день мы поехали на рынок. Мансур вошел в администраторскую. Там сидел перепуганный Егор. "Ну что, сучонок!» Сказал Сергей. «Ты один тут остался. Бросили тебя дружки!» «Сергей Маратович, я-то тут при чем?» Заморгал Егор. «Давайте выпьем по рюмашке Смирновской». Мансур молча выпил стакан водки. «Егор!» Сказал он. «Тут такая раскладка получается. Твои сучары обратились к дагестанской братве за помощью». «После такого поступка, ты сам понимаешь, им смерть. Поэтому давай с тобой документы переоформлять». «Какие документы, Сергей Маратович?» «На рынок. Теперь будет два учредителя. Ты и я. 50 на 50 будем иметь». «Сергей Маратович, извините», – лихорадочно соображал Егор. «Но я не могу этого сделать без Кости. Чтобы переделать документы, необходимо их согласие. Я-то не против». «А чье согласие требуется? Виталия уже нет». «Как это нет?» – переспросил Егор понимающе. «Нет его и все. Забудь о нем. А Костю мы в ближайшее время достанем. Да не волнуйся». «Нет, Сергей Маратович, никак не могу. Давайте, когда Костя будет, я договор подпишу, потому что юридически... Черт с тобой!» Мансур в бешенстве вышел из администраторской. Я поспешил за ним. Внизу мы встретили молоденького паренька. «Постой!» – перехватил его Мансур. «Ты администратором работаешь на рынке?» «Да, администратором. Миша меня зовут». «Вот ты-то мне и нужен. Пойдем со мной!» И Мансур поволок его в подсобку. Через несколько минут Миша стоял у стены, прижатый к ней лезвием ножа. А Мансур говорил ему грозно. «Быстро говори! Где твои крысята прячутся?» «Я не знаю!» – дрожащим голосом отвечал Миша. «Ей-богу, не знаю!» «Никогда никому не верю! И сейчас тебе не верю! Ты знаешь, где они прячутся!» «Правда, нет! Я видел, что нож Мансура все больше вдавливается в кожу Миши!» «Больно, больно!» – закричал тот. Мансур отвел лезвие в сторону. «Смотри, сучонок! Если они появятся, а ты мне об этом не сообщишь!» Он поводил указательным пальцем перед лицом Миши. «Я тебе лично глаза выколю! Ты понял меня?» Перепуганный Миша затряс головой. «Понял, понял!» Мансур повернулся ко мне. «Все, поехали!» И мы покинули рынок. Когда мы подъезжали к офису, Мансур приказал остановить машину. Я затормозил. «Пойдем-ка со мной домой!» Сказал он. Я поставил БМВ у подъезда. Мы направились к нему. Но не доходя до двери, Мансур остановился и шепнул мне. «Иди, поднимись наверх и посмотри, никого там нет!» «А что, есть опасения?» «Да кто знает! Может, они ко мне уже киллера приставили!» Я видел, что Мансур в последнее время стал всех подозревать. Ну, вошел в подъезд, поднялся на этаж, где находилась его квартира. Ничего подозрительного я не заметил. Спустился вниз и сказал Сергею. «Порядок, идем!» Он вошел в подъезд, огляделся, достал из-за пояса ТТ. Затем медленно стал подниматься по лестнице, прислушиваясь к каждому шороху. Так мы дошли до двери его квартиры. «Открывай!» Он подал мне ключ. Я повернул ключ в замке и вошел в квартиру. «А что, Татьяны нет?» Спросил я Мансура. «В больнице она», — ответил Сергей и добавил. «Давай-ка позвоним в бюро добрых услуг. Ты помнишь, как зовут ту проститутку, которую я прошлый раз тебе заказывал?» «По-моему, Наташа». «Хорошо». Мансур подошел к телефону и стал набирать номер. «Алло, это услуги? У вас Наташа работает?» Что? «Кто-то забрал ее?» «Это Мансур говорит. Давайте мне девчонок присылайте. Записывайте адрес». И он стал диктовать. «И пришлите трех, чтобы я мог выбрать. Когда будете? Через 30 минут?» «Хорошо, договорились». Мансур положил трубку. «Ну что, Даня, останешься?» «Нет, Серега, я домой поеду. Если, конечно, тебе больше не нужен». «Давай». И Мансур протянул мне руку на прощание. На следующий день он позвонил мне домой и сказал, чтобы я доставил его в ресторан «Будапешт». Мы сели в БМВ и поехали в сторону Будапешта. «У нас что, стрелка какая-то забита?» – поинтересовался я. «Ленчик подъедет!» – ответил Мансур. «Серьезный разговор есть!» Я остановил машину. «Пойдем со мной!» – сказал Мансур. «Посидишь, кофейку попьешь!» Мы поднялись в зал. В ресторане людей было мало. За столиком уже сидел Завадский а рядом с ним незнакомый мужчина. Мы подошли к столику и поздоровались. Ленчик представил Мансура какому-то коммерсанту и пояснил. «Сергей, тут очень интересное коммерческое предложение. Зная твои успехи в бизнесе, я решил тебе его слить». Мансур кивнул. «Можно побазарить. Даня, иди закажи себе кофе. Попей». И он указал мне на соседний столик. Разговор между Мансуром, Завадским и незнакомым коммерсантом продолжался где-то минут тридцать. Из него я понял, что батя предлагает Сергею заняться нефтью и одновременно открыть коммерческий банк. Но для этого были необходимы деньги. Они втроем сидели и обсуждали разные детали. После этой встречи в офис к нам пару раз заезжали Завадский и этот коммерсант. Потом были подписаны бумаги. Еще я видел, как Сергей передавал бате и бизнесмену пачки наличных. Денег у Мансура к этому времени было очень много. Вероятно, доля с рынка и другие вымогательства позволили ему собрать солидный капитал. Деньги были упакованы в пачки, все суммы в американских долларах. После того, как мы остались одни и завадски с коммерсантом унесли деньги, Мансур повеселел. «Ну что, Данька, теперь я буду вице-президентом банка, а это уже круто!» Тут зазвонил телефон. «Алло!» Мансур достал из кармана мобильный. «Что? Плохо? Сейчас выезжаю!» Он рванулся к выходу из кабинета и закричал. «Данька, давай в машину! Поехали срочно!» «Что случилось?» – набегу спросил я. «С Татьяной плохо. Приступы опять начался. Поехали скорее в больницу. Я ее в Кремлевку положил. А они не могут нормально человека вылечить!» Вскоре мы подрулили к одной из лучших клиник. Быстро вошли в фойе. Минуя всех вахтеров и не обращая на них внимания, Мансур шел вперед. Ему вслед кричала пожилая женщина, работница гардероба. «Молодые люди, вы хотя бы халаты белые наденьте!» Но Серега словно ничего не слышал. Через несколько минут мы были на шестом этаже, где находилась палата его жены. Открыв дверь, мы увидели, что ее там нет. «Где Татьяна?» – спросил Мансур медсестру. «Она в реанимации. У нее приступ», – ответила девушка. Мансур побежал в реанимационное отделение. Каким образом он прорвался туда, я не знаю. Поговори с Татьяной, он пулей вылетел оттуда». «Где этот врач?» – закричал он. Я увидел, что из кармана пиджака Сергей вытащил черный пистолет и навел его на медсестру. «Я не знаю», – еле выговорила она. «Где врач? Он что, смеется надо мной?» Продолжал орать Мансур. «Он меня за лоха держит!» Мне стало нехорошо. «Сейчас же могут вызвать милицию, и его опять заметут». Мансур шел по коридору, держа в руке пистолет. Я бежал за ним. Теперь моей главной задачей было не допустить беспорядков. Не дай бог, он начнет стрелять». Наконец, в одном из кабинетов Мансур увидел врача, который лечил Татьяну. Мансур влетел в кабинет и приставил дуло пистолета к колбу пожилого человека. Тут же он взвел курок. «Ну что, шлепнуть тебя, гада! Ты как лечишь людей? Ты что делаешь? Ты знаешь, кто она для меня? Это мой любимый человек!» Но послушайте!» – пытался возражать врач. Вы не совсем правы. Ты почему не сказал, что у нее рак? Да какой рак? У нее обычная язва, объяснял врач. Какая язва? Она в отключке. Без сознания лежит. Почти умирает. Мы просто ей укол сделали обезболивающий. Она сейчас придет в сознание. Тут у дверей появилась служба охраны. Я, подумав, что сейчас они вызовут милицию, подбежал к Мансуру и резким движением выхватил у него из руки пистолет, сунув его себе за пазуху. Серега. «Все, уходим. Они ментов вызвали». Вероятно, он опомнился после этих моих слов. Понял, что все это может кончиться для него плохо. «Ладно, доктор, не обижайся», – сплюнул он. «Я тебе бабки прислал и еще пришлю. Ты только Татьяну подними». Испуганный врач с шумом выдохнул воздух. Мы быстро побежали вниз по лестнице. Когда мы пришли в больницу в следующий раз, и Татьяне стало гораздо лучше, Я, встречая тех или иных врачей, пытался объяснить им, что пистолет у Мансура не настоящий, а газовый, что он служил в Афганистане и там получил контузию от того и нервной такой. Врачи, понимающе кивали, но мне мало кто верил. Татьяна выздоравливала, и врачи пообещали, что ее скоро выпишут. «Ну вот, видишь, Данька!» – обрадовался Мансур. «Выходит, врачи не обманывали меня, и правда у нее язва!» Я ничего говорить не стал. «Знаешь что?» – вдруг предположил Мансур. «Поехали-ка на Тверскую. Снимем там проституток». Для меня все это было совершенно непонятно. Я видел, как Серега сидел у кровати Татьяны, как ласково что-то шептал ей на ухо, гладил ее руку. У них были очень сентиментальные отношения. И в этот же вечер Мансур спокойно ехал на Тверскую, снимал там проститутку и занимался с ней жестким сексом всю ночь. Нет, я не был сторонником пуританства. Но зачем же так притворяться? И когда он притворялся, сидя возле кровати Татьяны или, наоборот, общаясь с проститутками? Неожиданные встречи. Виталий. Крым. Город Ялта. Мы уехали в Ялту, спасаясь от этого беспредела. Остановившись по приезде в гостинице «Интурист», я и Лена уже больше месяца жили в ней. Костя же пробыл в Ялте около двух недель. Потом, сославшись на дела, Он вместе с женой отправился в Венгрию. На рынке остался один Егор. Время от времени он звонил мне и сообщал новости. В основном такого типа, что опять приезжал Мансур и опять возникают проблемы. Он все хотел стать юридическим совладельцем рынка. Но Егор снова ссылался на то, что пока не приедет Костя, решить этот вопрос он сам не может. Мансур же пообещал, что достанет кости хоть из-под земли и привезет в Москву. Теперь получалось что его люди должны были опять искать Костю. Отдых в Ялте и безделье мне уже осточертели. Я лежал целыми днями на пляже, а когда погода портилась, большую часть времени проводил в баре. Там я стал постоянным посетителем. Денег у меня на все хватало. Однажды я познакомился там с двумя ребятами, которые были жителями Ялты. Одного высокого звали Женя, другого чуть пониже Игорем. Мы подружились. Вскоре я узнал, что Женя и Игорь принадлежали к одной из многочисленных крымских группировок. Ребята там были отчаянные. Тогда у меня и мелькнула мысль. А что, если договориться с ними о контракте на Мансура? И я стал постепенно подводить нашу беседу к такой теме. Есть один человек, который очень мешает мне жить, который вынес мне смертный приговор. Ребята поняли мой намек. «Виталий, тебе что ли убрать его надо? Сколько денег дашь?» Я пожал плечами. «А сколько вы за такую работу возьмете?» «Ну, так сразу мы ответить не можем». Женя хитро улыбнулся. «Мы должны приехать, осмотреться. Но, в принципе, мы можем решить твою проблему». Так и договорились. Однако потом ребята неожиданно исчезли. Я продолжал ходить в бар и ждать, пока они появятся. Несколько раз я спрашивал про них у бармена. Но он, чтобы не создавать себе лишней головной боли, Все время давал мне уклончивые ответы. Уехали, мол, наверное. Какие-то срочные дела появились. Однажды, когда я сидел вечером за стойкой бара и ждал ребят, на мое плечо легла чья-то рука. Я обернулся и оцепенел от ужаса. Передо мной стоял Завадский. «Леонид Васильевич, вы здесь?» «А что?» – улыбнулся Завадский. «Считаешь, что только ты можешь тут отдыхать? А я вот тоже на пару дней сюда приехал». По его тону я понял, что он никаких претензий ко мне не имеет. В тот вечер мы просидели долго, говоря на разные темы. Завадский был не в курсе моей смерти. Не знал, что Даня меня исполнил по приказу Мансура. Поэтому он и не удивился, увидев меня. Он только поинтересовался, почему меня так долго не было видно на рынке. Я сказал, что здоровье в Крыму поправляю. У меня возникло какое-то чувство доверия, и я начал с ним откровенный разговор. Я заговорил о беспределе и бесчинствах Мансура. Завадский слушал, время от времени кивал головой, как бы соглашаясь. «Вот, Леонид Васильевич, если бы вы были нашей крышей». «Какая крыша? Я бизнесмен, такой же, как ты», сказал Леонид Васильевич. «А с Мансуром лично я связываться не хочу». Я понял, что, несмотря на свой авторитет и место в криминальном мире, Завадский все же старался обходить острые углы в отношениях с такими беспредельщиками, как Мансур. Мы проговорили еще минут 20-30. После этого я вышел из бара. Теперь у меня не было никакой гарантии, что Леонид Васильевич не заложит меня Мансуру. Значит, мне нужно было срочно покидать Ялту. В этот же вечер я собрал вещи. Спустившись в бар, написал короткую записку, адресованную Жене, с номером телефона, по которому он сможет меня найти, когда будет в Москве хотя сам я не знал, вернусь ли вообще в Москву. Через два часа мы с женой уже покинули Ялту.